Разве рюмку водочки соблаговолите поднести? — Слушаюсь, — промолвил Дворецкий не без недоумения и удалился, скрипя сапогами. «Какой — Какой гран-жамер, заметил Базаров. — Кажется, это так по-вашему называется. Герцогиня, да и полно. Хорошая герцогиня, — возразил Аркадий. — С первого раза пригласила к себе таких сильных аристократ, каковы мы с тобой. — Особенно я, будущий лекарь и лекарский сын.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 Но в это мгновение вошла хозяйка. На ней было легкое барежевое платье. Гладко зачесанное за уши волосы придавали девическое выражение ее чистому и свежему лицу. — Благодарствуйте, что сдержали слово, — начала она. — Погостите у меня. Здесь, правда, недурно. Я вас познакомлю с моей сестрой. Она хорошо играет на фортепиано. А вам, Базаров, это все равно, но вы, кирсанов кажется, любите музыку.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 Аркадий кончил тем, что, подозвав возвратившуюся Фифи, стал для вида с благосклонной улыбкой гладить ее по голове. Катя опять взялась за свои цветы, а Базаров между тем ремезился да ремезился. Анна Сергеевна играла мастерски в карты. Парфирий Платонович тоже мог постоять за себя. Базаров остался в проигрыше, хотя незначительном, но все-таки не совсем для него приятном. За ужином Анна Сергеевна снова завела речь о ботанике.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 В хорошем смысле, в хорошем, бачку мы, Аркадий Николаевич. Я уверен, что она и своим имением отлично распоряжается, но чудо не она, а ее сестра. Как? Это смугленькая? Да, это смугленькая. Это вот свежое, нетронутое, и пугливое, и молчаливое, и все, что хочешь. Вот кем можно заняться. Из этой еще что вздумаешь, что и сделаешь. А та, тертый калач. Аркадий ничего не отвечал Базарову,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 Щеки ее олели, и глаза светились ярче обыкновенного подсоломенную круглую шляпой. Она вертела в пальцах тонкий стебелек полевого цветка. Легкая мантилья спустилась ей на локти, и широкие серые ленты шляпы прильнули к ее груди. Базаров шел сзади ее самоуверенный и небрежно, как всегда. Но выражение его лица, хотя веселое и даже ласковое, не понравилось Аркадию. Пробормотав сквозь зубы, «Здравствуй».